И еще пятеро молодых людей из Лексингтона, приятелей собутыльников покойного, несли гроб. Гроб, который, но, казалось, ничего не весит, хотя вдруг мой был человеком крупным, склонным к полноте. Когда мы несли его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 Поза, казалось, подчеркивала ее прелести, и воспаленное воображение рисовало мне ее гибкое тело. Даже траур и тот придавал ей соблазнительность. Солнце пекло мне шею и сквозь ткань сюртука плечи Свет его был противоестественно ярок, он слепил мне глаза и распалял мою страсть. Но все это время я слышал, как будто... Очень издалека скрежет лопат, разбирающих насыпь, и приглушен на стуком земли, падающих в яму. В тот вечер Касс отправился в беседку. с Сбора между ними не было. Он пошел по наитию.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 Ожидая неизвестно чего, а она прижимала мою руку к своей груди. Я чувствовал, как вздывается ее грудь, но мог произнести ни слова.